Глава девятая. Печальные новости. Главное, ты угадала верно, такими словами закончила своё письмо Полина. Вот только Орлова с радостью отказалась бы от подобных лавров. Сейчас ей хотелось плакать. Одно дело игра разума, а другое реальная жизнь. Как и предполагала Фрейлина, всех пропавших девушек нашли закопанными в конце заброшенного сада на хуторе Иларии Островской. Полина сообщала, что, по мнению уездного исправителя, на покойных отсутствовали видимые раны. Возможно, бедняжек отравили. Большего полицейский сказать не мог. Часть письма Полина посвятила догадкам соседей помещиков и бродящим по округе сплетням. Что-то здесь соцарапнуло Орлову, но что именно, она так и не поняла. Может, перечитать ещё разок те страницы, где кузина пересказывает слухи. Агата Андреевна разложила листы и выбрала нужный. Полина писала: "Теперь все наши соседи оказались задним умом крепки. Нынча они заявляют, что замечали и подозревали. Чего, например, стоит Эмилия Солдатова, ближайшая соседка Островских". Она хоть и не часто, но у них бывало. Так вот, Эмилия клянётся всеми святыми, будто хозяйка поместья уже давно не в себе. Много лет назад солдатова впервые заметила на лице Иларии глупейшую улыбку, как у уродливой наперти. Островская могла замолчать во время разговора, задуматься, а то и просто сидеть с отсутствующим видом, не отвечая на вопросы. Солдатова утверждает, что во всём виновата покойная Марианна. Она была до жестокости строга. За малейшую провинность избивала и собственного сына, и младшую сестру. Солдатава даже как-то укорила соседку, что мол, если ребёнка и можно наказывать, хотя и не такого маленького, но бить девушку-невесту никак нельзя. Марианна тогда злобно ответила, что порядок одинаков для всех, а наказание лучший учитель. Остальные соседи теперь поддакивают солдатовой. но дальше всех пошёл Парфирий Буланов. Он отставной вояка, похабник первостатейный. Так вот, Парфирий заявил, что однажды застал Иларию за непотребным делом вместе со служанкой Анфисой. Про эту здоровенную бабу все оказывается примнога наслышаны. Анфиса бездетная вдова уездного помещинина Чулкова, и о ней давно ходили упорные слухи, будто бы до женщин через чура хочет. Анфиса прежде у купчих служила, да увольнялась всегда не по-хорошему. Говорят, что раза три, а может, четыре ее хозяева даже крепко били. Так что рассказ Буланова похож на правду. Передаю тебе все так, как он мне изложил. Порфирий приехал к Островским поговорить насчет Луга. В уезде поползли слухи, что валерьян угодья продает. Буланов оставил коня у крыльца и вошел в дом. слуг в прихожей не было, и Парферий сам отправился искать хозяев. Комнаты в доме Островских, выстроенные анфиладой, и незваный гость издалека заметил Иларию. Та стояла к нему спиной в дверном проёме, уперев руки в косыки, как будто распятая. Була он удивился, но не стал её окликать, а подошёл ближе. Звуки, которые он услышал, не оставили сомнений в том, что происходит с женщиной. Тогда Парферийя кликнул её. И Ларя ахнула и быстро повернулась. А из-под её юбки выскочила та самая Анфиса, сверкнула на непрошенного гостя своими белёсыми глазищами и бросилась на утёк. Буланов, как ты понимаешь, расписывает всё это непотребство с особым смаком. Просто уши вянут, но ради тебя пришлось выслушать. Выводы я делаю такие: И Ларя не может быть любовницей своего пасынка. поскольку состоит в связи со своей служанкой. К тому же, у мальчика Островского не всё в порядке с головой. А Лаврентий человек молодой и здоровый, и у него имеются определённые потребности. Поскольку отец сделал его нищим, жениться Лаврентий не может. На хуторе вместе с ним живут две женщины, которые ублажают не его, а друг друга. Вот и получается, что нутро у Лаврентия потребовало женщину, а взять негде. К таким же выводам пришел и наш уездный исправник. Он сейчас готовит рапорт своему начальству. Отпишет, как положено, в губернию. Тамошние чиновники в столицу передадут, так что найдут мерзавца Островского и повесят, где бы он ни прятался. Кстати, новые хозяева имения передали исправнику найденную в доме миниатюру. Мы о ней с капитаном долго спорили. Мне кажется, что это покойная Марианна, а исправник, говорит, Илария. Мол, самое я неоднократно видел, как глупо бывают мужчины, они ничего не понимают в нарядах. Впрочем, исправитник не стал со мной привикаться, сказал, что дело закрыто, а портреты ему больше не нужен. Посылаю миниатюру тебе. Может, ты найдёшь в лице матери какие-то признаки той душевной болезни, которая заставила сына совершать злодеяния. Я уверена, что только больной человек мог решиться на столь ужасные преступления. На этом листок заканчивался, но Орлова не стала брать следующий, а пододвинула к себе вынутую из рамы пластинку слоновой кости с портретом молодой черноглазой дамы с пышными ярко-рыжими волосами. Полина оказалась права. Изображённое на портрете шёлковое платье с узкой талии вышло из моды ещё в прошлом веке, так что нарисованная дама была Марианной. Фрейлина вгляделась в её лицо, Никаких признаков безумия не проглядывалось. Наоборот, женщина на портрете казалась живой. Её глаза просто притягивали к себе. Агата Андреевна вытянула руку с миниатюрой и стала водить ею из стороны в сторону, но женщина на портрете с любого места по-прежнему смотрела Орловой прямо в глаза. Чертовщина какая-то. Фрейлина отшвырнула миниатюру. Провалил кузина Возможно, что и так, но никогда нельзя спешить с выводами. Не всё, что лежит на поверхности, обязательно оказывается правдой. Роли можно разыграть, доказательства подделать. Письмо Полины не давало главного мотива. Хотя что-то в этом послании мелькнуло: смутная мысль, намёк, какая-то тень. Но это нечто сегодня в руки так и не далось. Да это бог чтобы хоть потом всплыло. Агата Андреевна сложила листы письма по порядку, свернула их конвертом, пристроила внутрь миниатюру и засунула все это в ящик стола. Пора собираться на службу. Скоро вдовствующая императрица отобедает в малой столовой и перейдет в салон вместе с приглашенными дамами. Орловой полагалось там присутствовать. Собралась Агата Андреевна за минуту. проверила шпильки в причёске и приколола к плечу шифр с вензелем императрицы ещё 3 минуты заняла дорога от фрейлинских комнат до покоев Марии Фёдоровны ни самой императрицы матери, ни её гостей в салоне пока не было Орлова заняла привычное место в кресле у окна и снова вернулась мыслями к страшному делу Положим, что исправник уже отправил свой отчёт в губернию Там, конечно же, должны отписать в столицу. Только вот вопрос: сделают ли? Идёт война. Всем по большому счёту не до тыловых проблем. Какой-нибудь чиновник или даже сам губернатор сочтёт дело не столь важным и отложит его в долгий ящик. Будут ли искать Островского? Возможно, да, а может и нет. К тому же, преступник наверняка не знает, что в Курляндии его дело раскрыты. Подстёгиваемой безнаказанностью, он огледится на новом месте и возьмётся за старое, с горечью размышляла Агата Андреевна. Она догадывалась, что человек, приступивший запретную грань и получивший от этого наслаждение, будет вновь и вновь творить подобное, пока его не поймают. Но только как остановить это чудовище, если неизвестно, где его искать? Ю красии большой Как же узнать, куда подались Островские? Шум шагов и оживлённый разговор возвестили о приходе императрицы и её гостей. Агата Андреевна и вторая дежурная фрейлина, княжна Гагарина, поднялись со своих мест, приветствуя императрицу. Мария Фёдоровна, как видно, пребывала в хорошем расположении духа. Под пышным каштановым париком её похудевшее за время войны лицо казалось совсем молодым. А голубые глаза ярко блестели. Ну что, играем? обратилась она к своим спутницам. Гостей сегодня оказалось мало: лишь графиня Кочубей и княгиня Гагарина, мать той самой молоденькой фрейлины, которая держилась вместе с Орловой. Агата, садись с нами, распорядилась Мария Фёдоровна. Играем в вист. Императрица заняла место за покрытым гобеленовой скатертью круглым столом и, достав из шкатулки новую колоду, протянула её Орловой. "Здавайте". Фрейлина распечатала атласный футляр и сдала карты. Все мысли Орловой занимало курляндское дело, поэтому играла она механически, но при этом умудрилась выиграть. Впрочем, у Марии Фёдоровны всегда ставили по маленькой. Больших к уши не срывали, но ну и теряли немного. Играли более двух часов, и государыня явно устала. Из глаз ее исчезла живость, а на щеки легла серая тень. «Давайте заканчивать», — наконец решила Мария Федоровна. Гости стали прощаться. Императрица отпустила их, а потом предложила Орловой. «Идите вы, Агата, меня жили проводят». Мария Фёдоровна кивнула к Нижнегагариной и двинулась к спальне, а Орлова отправилась к себе. К собственному удивлению, она заметила в соседнем зале женский силуэт. Тот чётко выделялся на фоне окна. Присмотревшись, Агата Андреевна поняла, что прижавшись лбом к стеклу, между складками вишнёвых гардин, застыла её недавняя партнёрша по картам, Марика Чубей, супруга члена Государственного совета. а в недавнем прошлом и министром внутренних дел. Графиня Кочубей Фрейли не всегда нравилась. Они были почти ровесницами, обе хорошо разбирались в людях и ценили в них доброту, ум и такт. "С чего это вдруг Кочубей осталась во дворце? Может быть, что-то случилось?" Агата Андреевна спросила. "Вам помочь, Мари?" "Нет, благодарю", оглянувшись, сказала Кочубей. "Я жду мужа. И Виктор поехал на заседание Государственного совета, а оттуда должен заехать за мной. Наш экипаж приметный, увидев его, я сразу спущусь. Графиня говорила не просто о муже, а о человеке очень влиятельном. В Государственном совете Кочубей возглавлял департамент по гражданским и духовным делам, и все доклады об опасных ересях, о сектах, практикующих насилие. о чидовишных преступлениях безумных преступников министерство внутренних дел переправляло именно к нему если считать курляндского убийцу безумцем а скорее всего это так оно и есть то рапорт полининова исправника тоже придёт в департамент кочубея так может поторопить события орлова заколебалась но случай казался таким удобным упускать его не хотелось и она решилась Мари, не сочтёт ли меня Виктор Павлович слишком навязчивой, если я попрошу его о содействии? Мне очень нужно знать, где получил наследство, а это какое-то имение, один дворянин. В другой раз я не решилась бы побеспокоить вашего супруга, но дело связано с благополучием моих родных. Графиня любезно пообещала: "Не беспокойтесь, Агата. Конечно, Виктор поможет". В Министерстве внутренних дел ещё помнят своего прежнего министра. Вам нужен официальный ответ. Нет, мне достаточно названия губернии и уезда, где поселился этот дворянин, и фамилии местного представителя дворянства. Ну, так сами скажите Виктору, кого нужно искать, предложила Кочубей, кивком указала на появившуюся у главного подъезда карету. Орлова заколебалась. Видно, придётся выложить графу всю правду об этой истории. Но как объяснить гадание? Услышав о картах Таро, Кочебей сочтёт Фрейлину Орлову несерьёзной фантазёркой. К счастью, Мария сама подсказала выход. Можете сказать мне, а я передам мужу. Хотите? Наверное, так будет лучше всего, обрадовалась Агата Андреевна. Я ищу человека, получившего наследство где-то в Южно-Куберниях. Его зовут Лаврентий Островский. Он офицер, покинувший армию из-за ранения. Прежде жил в Курляндии. Хорошо, я запомнила, сказала графиня и распрощалась. Орлова поднялась к себе и достала злополучное письмо. Фрейлина вновь перечитала его. Но ничего нового не нашла. Злость на безмозглых курляндских помещиков охватила Агату Андреевну. Ну надо же. И всё-то они знают, кто с кем живёт, кто безумен, а кто нет. Но никому и в голову не пришло поинтересоваться, где получил наследство Лаврентий Островский. Впрочем, преступник, чтобы замести следы, скорее всего, никому ничего не сказал. Так может и нет никакого наследства. вдруг испугалась Орлова. Если это так, то невинные жертвы могут появиться в любом уголке страны. Агата Андреевна похолодела. Неужто ничего нельзя сделать? Заныло сердце, мелко задрожало века. — Прекрати! — приказала себе Орлова. Окрик помог. К фрейле не вернулась способность рассуждать. Зачем думать о плохом? Зачем притягивать зло? Вот если от Качубея придёт ответ, что Островский наследство не получал, тогда и нужно будет думать, что делать дальше. Орлова так и не смогла уснуть, переворачивалась до рассвета. Та же участь постигла её и на следующую ночь. И так и ноги протянуть можно, тогда никакие письма уже не понадобятся, попеняла она самой себе, разглядывая синюшные круги под глазами. Но что же теперь делать? Ответ на свой вопрос Фрейлина получила почти сразу. От Мари Кочубей принесли долгожданную записку. «Дорогая Агата, я выполнила ваше поручение. Лаврентий Островский унаследовал село Афанасьево в Южно-Русской губернии. Под изящной подписью графини имелся постскриптум с названием уезда и именем местного предводителя дворянства».